17 часов. Вашингтон, Хайландс. Вашингтон, округ Колумбия. Жена Дауда Хусани проводит Сэм через скудно обставленную гостиную с работающим телевизором, кухни в глубине дома, явно невысокая арендная плата, с видом на голый грязный двор. Очень скверное жилье, думает Сэм, правительство явно поскупилось. Мужчина с крупным тугим брюхом хлопочет у плиты, где готовит кофе, пока жена с крогаворкой на фарси излагает ему всё, о чём Сэм только что проинформировала её по-английски у передней двери. Сэм ожидает натолкнуться на сопротивление, но вместо того, черты мужчины смягчает выражение сочувствия и печали, и он смотрит на Сэм долгим взглядом. "Добро пожаловать", наконец нарушает он молчание. Движок Сэм уже тянет только на парах гнева. На самом деле, ей бы сейчас на койку, лучше всего больничную. Спасибо, отвечает она. Выпейте со мной кофе. Да, выпью, спасибо. Его жена, извинившись, удаляется, а он приглашает Сэм занять единственный стул за кухонным столом. Прошу. Она опускается на сиденье, поставив локти на пластиковую столешницу и разглядывает его. Глубокие залысины. Рубашка с короткими рукавами, и два сходятся на животе так, что пуговицы торчат в петлях под углом. Судя по запаху, кофе он любит крепкий. Вы хотите знать, жив ли Воран? Начинает Доуд свой монолог. Думаю, да. Воран говорил мне о вас много-много раз. Мы провели вместе в Тегеране много часов и решили, что мы очень везучие мужчины, раз любим своих жён и знаем это. Такое благословение редкость. ставит перед ней кофе, добавляет в свою чашку сливки. Он был бесстрашен, совсем бесстрашен. Помимо прочего, он пытался добыть для ЦРУ сведения по ядерной программе. Я сказал, что помог бы ему, если б мог. Позже мне сказали, что в аэропорту задержали американца, когда тот пытался уехать. Такое бывает сплошь и рядом, но я понял, что это должно быть Ворен. Его допрашивали, В какой-то момент он, может быть, признался, что он из ЦРУ. А если он в этом сознался, то его должны были отправить в секретную тюрьму, а не официальную, где узников регистрируют. В тайное место, где у заключенных нет имен, только номера, куда не падает ни лучик, а официального света. Так что Уоррен, если он еще жив, должен иметь номер. Вот и все, что мне известно. Сожалею. Иранцы будут продолжать отрицать, что он у них в плену. Будут держать его в мраке, может, чтобы он явился козырем в переговорах, если будет нужно поменять его на другого секретного заключённого. Так негласно работает государство. А Соединённые Штаты как-то не проявляют охоты признать свои ошибки или причастность и не предпринимают, насколько нам известно, никаких усилий, чтобы вернуть его на родину. Это правительство вплоть до президента бросило Уорена. на произвол судьбы, а управление, похоже, идёт на всё, только бы обезопасить себя от любого расследования своей роли. Доут поворачивается, чтобы взглянуть за окно на задворки. Но для меня всё это позади. Теперь я американский гражданин и продаю машины, а не секреты. Отхлёбывает кофе. Название тюрьмы. Он даже не поворачивает к ней лица. Я сохраню ваше имя в секрете. «Мир изменился», — говорит Дауд. «Секретов больше не существует. Все мы ходим на гешом под палящим светом». «Название?» «Под Исфаханом, возможно. Место чуть южнее Исфахана. Единственное, которое мне известно. Он может быть там». Сэм снова в шлеме ковыляет к своему мотоциклу в состоянии предельного нервного истощения. И тут замечает машину, припаркованную за ним очень плотно. Стандартная прокатная модель, но в этом районе явно не ко двору. Когда Сэм подходит к своему мотоциклу, из машины выбирается женщина и идет прямо к ней. «Пожалуйста, не убегайте». Сэм садится и поворачивает ключ. «Уоррен, Уоррен, Уоррен!» «Саманта с мольбой восклицает та!» «Надо ли убегать? Или все кончено?» У женщины телефон в руке, а Сэм знает, насколько быстро эти люди могут накрыть район дронами и автомобилями, и никаких станций подземки, чтобы там затеряться поблизости как-то незаметно, так что она медленно спешивается. Я Эрика Куган. Я знаю, кто вы. Засекли мотоцикл. Тут уйма камер, но не тревожьтесь, официально я сбросил результат распознавания, в смысле в слиянии. Я приехала одна. Вас прислал Сай. Нет. Сай вам не поможет и даже не собирался. Уже помог, Эрика трясёт головой. А вот и нет, простите. Я заставила его искать Ворна, это нам помогло. Он не пытается вам помочь, Сэм. Эрика говорит с такой убеждённостью, что у неё не остаётся и тени сомнения, и только тогда она начинает видеть эту женщину по-настоящему. Эрика выглядит так, словно это она в бегах. и не спала неделю, словно под деловым брючным костюмом и тщательным макияжем ей не дает развалиться только скотч. «Уделите мне пять минут своего времени», — спрашивает Эрика, и когда Сэм начинает взглядом выискивать камеры, добавляет. «Здесь мы в безопасности». Вся нервная система Сэм буквально вопит, что надо бежать. «Откуда мне знать? Вдруг команда захвата уже в пути?» «Я отследила ваш приезд в этот дом более 20 минут назад». И их тут до сих пор нет, правда? Если бы я хотел вашей поимки, вы уже сидели бы на заднем сидении одного из наших внедорожников. Сэм приходится принять и это. Вот что мне нужно знать первым делом, говорит Эрика. Какую сделку вы заключили с Саем? Мы? У нас есть информация на вас. Незаконная продажа технологий, нарушение санкций. Мы хотели обменять ее на информацию об Уоррене. В данный момент он не собирается исполнять этот договор, но я вам помогу. Я вам не верю. Сэм отворачивается, но Эрика хватает её за руку. Он не только не собирается вам помогать, а ещё и официально обвинил вас и Джастина Амари в проведении кибератаки на нашу страну, в осуществлении взлома центра данных АНБ и похищении миллионов страниц засекреченной информации. Мы это сделали. Сделали? «Ну, сделали то, что сделал он. Мы следили за его ноутбуком». «Следили за ноутбуком?» «Мы получили доступ к его личному ноутбуку через флешку, которую я ему дала. Так что мы смогли следить за ним, мониторить, как он заходил под своим камуфляжем в тайники и скачать то же колоссальное количество данных, что и он. Мы получили их только благодаря тому, что их получил он. Теперь до Эрики доходит. Послушайте меня». Вы должны уничтожить все эти данные. Все-все, вам нельзя их оставлять. Ваши жизни ничто по сравнению с ценностью этих данных. Сай уже убедил всех, что вы оба опасны, а, возможно, и вооружены. Что это вы хакнули базу данных АНБ и атакуете родную страну. Прямо сейчас все силы американских правоохранительных органов брошены на ваши поиски. Они вот-вот обрушатся вам на голову. Речь уже идет не об уклонении от камеры турпоходах. Обнуление закончилось. Теперь всё по-настоящему. На вас охотятся с оружием. Избавьтесь от этих данных, или Саю даже не придётся вас подставлять. Он будет прав. В настоящий момент вы национальная угроза. Сэм кажется, что это может быть правдой. От начала и до конца и всё же она способна думать лишь об укрытии и о холодных казематах под Исфаханом, где его держат. Позвольте мне вам помочь, умоляет Эрика. Вы с Саем в обход закона продавали технологию не я. Хотите, верьте, хотите, нет, но это правда. Благодаря Джастину я теперь знаю, что он затеял, и хочу это остановить, я хочу помочь вам. В том числе и найти Уоррена, но нам нужно пошевеливаться очень живо, ладно? Все решится в ближайшие пару часов, вам только нужно держаться подальше от опасности, пока я не смогу показать нужным людям, что ответственность за эту кибератаку несете не вы. Послушайте, если вы и правда хотите мне помочь, не тревожьтесь о моей безопасности. Добудьте мне доказательство, что Оранж жив, и сообщите название тюрьмы в Иране, где, как мне известно, его содержат. Ваша безопасность прежде всего, а потом я сделаю всё, что в моих силах. Можете спрятаться. Я слыхала, вы в этом очень хороши. Где-нибудь в толпе, чем больше народу, тем безопаснее. Окружите себя людьми и свидетелями, там, где вас нельзя взять на мушку и причинить вам вред. И возьмите вот этот пейджер. Никто его не отслеживает, а я смогу связаться с вами частным образом. Сэм с подозрением смотрит на пейджер. Неужели их ещё выпускают? Она слишком привыкла бояться любой техники, но необходимость превосходит этот рефлекс, и она берёт гаджет и пытается припомнить, на что это похоже. Верить кому-то?